Он убил бога. Домой его ожидала мертвецки бледная жена, Я не смог, не понимая, почему им так нужна смерть. Знаю, боль пронзила мои ноги и руки, словно в них вонзали гвозди. Его приговорили к смерти на кресте? Да, произнес Пилат. Но я не видел, как все произошло. Прокуратора даже не удивили ощущения жены. Он лишь спросил: Почему ты хотела спасти Иисуса? Я видела страшный сон. Тебя растерзали римляне, тело бросили в Тибр, но река его не приняла. Она всякий раз выбрасывала твое окровавленное тело, и раздавался голос: "Он убил Бога", и даже кровь не смывалась на твоем теле водой. Люди подвешивали к твоему телу камни, толкали его бограми в реку, добавляя ран. которые продолжали кровоточить из давно остывшей плоти, и всякий раз вода волновалась словно в море, и вместе с грузом избавлялась от тела. Ужасный сон промовы Пилат и побледнел словно отошедший в мир иной. Затем тебя пытались предать земле, но всякий раз на следующий день тело оказывалось на поверхности, и земля стонала. Он убил бога. Римляне сложили огромнейший костер, И на вершине его положили твои останки, но огонь кричал: "Он убил бога!" И когда потухли последние искры, тело твое, целое, нисколько не обгоревшее, все так же окровавленное, лежало среди пепла. Тогда его отвезли в Гельвецию и бросили в самое глубокое, самое дикое ущелье. Из пропасти раздались нечеловеческие стоны и голос: "Он убил бога!" Горцы, всегда бетавший в тех местах, бросили свои жилища и бежали, бежали, останавливаясь только для того, чтобы умереть. Женщина вдруг умокла, словно прислушиваясь к чему-то, а затем произнесла: "Извини, Понтий, я должна узнать, как он, прокуратор лежал, не в силах пошевелить даже рукой, словно это его тело было на кресте. В шестом часу внезапно скрылось солнце. Впрочем, прокуратора это не удивило, так как он потерял счет времени. Дождя не было, но все небо покрылось грозовыми тучами, а за окном сильный ветер разбрасывал по улицам нехитрые лотки торговцев. Вскоре в комнату Пилата вошла жена и тихо промолвила: "Он умер". Прокуратор встретил известие с каменным лицом. Он даже не повернул глаз в сторону проклы Не обмолвился ни словом. Тяжело со состонав вздохнув, Пилат повернулся на ложе, лишь для того, чтобы убедиться, что его тело не прибито к кресту. Речь вернулась к прокуратору спустя некоторое время только для того, чтобы задать жене один единственный вопрос. Как он умер? Его долго избивали, наголу надели терновый венец, затем вместе с двумя преступниками повели к месту казни, на Голгофу. Приговоренные сами несли кресты, на которые им предстояло взойти. Иисус ослабел, он часто спотыкался и падал. Тогда центурион, желавший поскорее закончить с этим делом, остановил идущего с поля Иудея и приказал нести его крест. На Голгофе всем троим дали пить вино со смирною, которое притупляет боль, но Иисус отказался, не о своей боли он думал. С последним словом Иисус обратился к рыдающим женщинам, дочери Иерусалимские: "Не плачьте обо мне, но плачьте о детях ваших, ибо приходят дни, в которые скажут: блаженны неплодные и утробы не родившие, и со не питавшие. Тогда начнут говорить горам: подите на нас, и холмам: покройте нас". Когда его руки и ноги прибивали к дереву, палачи услышали слова, обращенные к небу: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают. Крест Иисуса встал на самом высоком месте, по обе стороны от него распяли двух злодеев. Палачи разделили одежду осужденных, многие платья разорвали на части, чтобы досталось им поровну. Хитон Иисуса пожалели резать. Его получил тот, на кого указал жребий. На Иисуса повесили табличку, указывающую его преступление. «Я царь иудейский. Много народа издевалось над ним, некоторые требовали, чтобы он спас себя, и тогда обещали поверить, что он сын Божий. Легионеры давали пить ему уксус вместо воды. Даже один из распятых преступников принялся злословить, "Если ты Христос, то спаси себя и нас". Другой злодей, напротив, унимал товарища: "Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то?" же». И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал. И обратился к Иисусу: "Помяни меня, Господи, когда придешь в царствие Твое». Иисус ему ответил: "Истинно говорю тебе, сегодня же будешь со мною в раю". Увидел Иисус подле креста свою мать Марию и стоящего подле нее своего любимого ученика. И сказал он: "Мама, Рядом с тобой стоит твой сын. И ученику сказал: "Она теперь матерь твоя". Потом исчезло солнце, словно возмутившись тем, что творили люди. Иисус попросил пить. Вместо воды легионеры на копья подали ему смоченную в уксусе губку. После Иисус громким голосом возвестил: "Отче, в руки твои предаю дух мой", и ушел. В последний миг Содрогнулась земля, и камни, которыми был обложен крест, пошли трещинами. Те, что недавно издевались над ним, бросились бежать первыми. Легионер, которому достался хитон Иисуса, отдал его матери Марии. Центурион упал на колени и произнёс: "Истинно, человек сей был сын Божий". Многие стали бить себя в грудь, рвать волосы, вернулись бежавшие, которые смеялись над ним, до самой кончины и плакали вместе со всеми. Но нельзя вернуть время назад. Нельзя исправить. Непоправимое.